ну, по обстоятельствам, граф из дубовых бревен и его фундамент, тут он обводит рукой помещение, как твердыня христианства в лице суверенного мальтийского из избранных воинов церкви, и имею высокую честь. Но он никак не ожидал, что первое появление состоится в семь утра, что нога его, как, впрочем, и обе руки, Будут злобно искусаны русскими кровососущими, а фразу о камнях стен придется говорить в застекленной оранжерее. Камень, правда, имелся, но в речи царицы не то за пазухой, не то подводной. Джулио отставил ногу. — Я имею честь, — сказал он. «Смотрите на фрейлин», — запоздало вспомнил Джулио. «Узнаете, в каком настроении царица». Он послушно посмотрел на фрейлин. По двум райским личикам можно было прочитать разве что сводку погоды. Погода, кстати, была так себе. И вдруг понял. Оттуда, из-за плеча царицы на него могла смотреть Екатрина Васильевна Скавронская, фрейлина и дамы императрицы. «Долг христианина с оружием в руках защищать святую веру, невзирая на благолепие природы», — просто сказал он. «Христианская кровь оставляет одинаковые следы на суглинке и на черноземе». Джулио знал, какие слухи носятся по Европе о нравах царящих в ордене госпитальеров на Мальте, и упрек в оранжерейной изнеженности еще не самый горький из всех». Ответ рыцаря произвел впечатление. Зотов ниже наклонил голову, фрайли переглянулись, а Куракин повел шеей и мертво вперился в рыцаря. — Браво! — сказала Екатерина. — Поверьте, мое восхищение подвигами ордена в битвах с блистательной портой может сравниться только с восхищением от последних побед моей собственной армии. Она указала на небольшой бюст фельдмаршала Румянцева в углу. Куракин мстительно посмотрел на Джулио и снова зашевелил бровями. Тут Джулио сообразил, кого напоминает вице-канцлер, вчерашнего зверя, отправленного Робертина к працам «К сожалению, — продолжала Екатерина, — наш Балтийский флот далеко отстает от Средиземноморского». Джулио поднял подбородок, о русском Средиземноморском флоте он слышал первый раз в жизни. И я искренне признательна, что гран Роган так удачно исполнил нашу просьбу. Царица обвела рукой фигуру Литты. «Правду, — говорит адмирал Ушаков, — чем лучше моряк излагает мысль, тем он привлекательней для Нептуна». — Чем он привлекательнее для Нептуна, — повторил про себя Джулио, — то есть быстрее утонет? — Нептун — царь, и вашему величеству лучше знать его пристрастия, — ответил Джулио и замолчал. — Браво! — снова сказала Екатерина и повернулась к Куракину. — Я думаю, он сойдется с Насаузигином. — Вы где остановились? — В почтовом дворе, Ваше величество. — подсказал Куракин. — Где? — Понял, ваше величество. — Пожалуйста, — сказала царица. Екатерина была искренне поражена. Она опросила капитана. Ей прислали потомка миланского герцога. Она ждала худосочного полумонаха. Ей выдали громадину дипломата. Она, наконец, приготовилась к соусу бешамель из фраз. а накормили простым, но изысканным кушаньем. Такого сочетания в природе не существует. И вот еще что сказала Екатерина. «Великий князь Павел Петрович изучил историю вашего ордена. Вам будут рассказывать сказки, что, ежели станете ездить в Гатчину, так потеряете мое расположение, вы поменьше слушайте». И протянула руку в знак окончания аудиенции. «Когда рыцари ордена выбирают знакомство?» — твердо сказал Джулио. — Их в первую очередь заботят, чье расположение они могли бы приобрести или потерять. Что касается меня, я имею обыкновение слышать не меньше и не больше того, что мне хотят сказать. И, приняв царскую руку, Джулио вновь опустился на покусанное колено. Среди придворных пробежал ропот. — Джулио! при самом рождении стоял гораздо выше принцессы заваляющего княжества Ангель Церпст выговорить название которого, кстати, можно заставить только сделавшись императрицей и не хотел спустить тона она сегодня императрица правда но и в его лице сегодня перед императрицей стоит орден каспитульер